Глава 21. Я сделал так, как просил Нокс, отвез его в центральное отделение полиции торгового района, высадил у самого крыльца и проследил, как ученый исчезает в недрах монолитного пятиэтажного здания, напоминающего треугольную скалу. Лишь после этого позволил себе отправиться домой, а по дороге размышлял о событиях сегодняшней ночи. Получив распоряжение сумеречный компас, я был взбудоражен. Да что там, не просто взбудоражен, а взведен, как арбалетная пружина, готовая вот-вот распрямиться. И причиной было не только то, что мне в руки попало устройство, облегчающее поиск ключей. Ведь одновременно с радостью от осознания этого факта я понял, что малейший просчет и я стану мишенью номер один не только для ублюдков, но и вообще для всех группировок сумеречных охотников. За такой компас меня не задумываясь грохнуты бритвы, и горячие котелки, и вакахаси, и все остальные. Так что я в очередной раз напомнил себе, что нужно оставаться настороже и сделать все, чтобы об устройстве никто не узнал. Но, разумеется, больше всего меня беспокоили ублюдки. Осталось всего два дня до истечения ультиматума, который выставил Маркус. Либо я соглашаюсь снова примкнуть к банде, либо придется валить из города. Разумеется, я не собирался возвращаться к этим уродам. Такой глупый сам по себе поступок еще и поставил бы крест на моих планах стать пробужденным. Так что за оставшуюся пару дней следовало тщательно подготовиться к новому рейду, рвать из города когти и не возвращаться до момента, пока я не тыщу два последних ключа. К счастью, благодаря компасу у меня появились все шансы сделать это. Ну и третье, о чем я размышлял, сам Нокс. Точнее, его слова о моих родителях. Они были знакомы, и я невероятно сильно хотел пообщаться с ученым, Расспросить его, какими он запомнил папу и маму. Узнать подробнее, над чем они работали и все в таком духе. А еще посотрудничать с ним над улучшением этого сумеречного компаса. Дерьмо Грифона. Получится ли это сделать, даже если я добуду два ключа и активирую их, прежде чем вернусь в город и подам заявление в командорию, а это фактически поставит крест на дальнейшей работе с Ноксом. Да, после того, как я попаду в командорию, ублюдки не смогут диктовать мне условия. Даже Маркус не настолько безумен, чтобы ссориться с представителями самой мощной организации королевства. Но и я не смогу незаметно использовать компас, это просто нереально, когда состоишь в такой структуре в качественного бранца. А если покажу устройство, его сразу же заберут. Да, дилемма. Но я привык быть последовательным, а потому сейчас сосредоточился на первоочередной задаче. Поиск двух оставшихся ключей. Как только я заполучу их и активирую, станет понятно, как лучше поступить. Поработать с Ноксом или сразу отправиться в командорию. В конце концов, может быть у меня получится уговорить его придержать при себе сумасбродные мысли о духах и связаться с командорией. Уверенно, неохотно профинансируют его разработку и предоставят все необходимое для ее развития. Интересно, почему он сразу к ним не обратился? Размышляя над этим, я припарковал мобилю въезда во двор своего дома, поднялся по лестнице и вошел в квартиру. На улице стояла глубокая, теплая летняя ночь, Мисти тихо спала в моей кровати. Стараясь не разбудить ее, я запер за собой дверь, активировал на ней пару ловушек, скинул ботинки, куртку и завалился на матрас в углу комнаты. Завтра у меня куча работы. Как всегда бывает, когда запланировал на день много дел, спал я мало и беспокойно. Проснувшись рано утром и застав Мисти еще спящий, вышел из квартиры и сгонял в порт. Отыскал там знакомого торговца, прикупил у него небольшую банку с кофе и походную джезву. К сожалению, лавки мастерской были еще закрыты, да и Рейдингер имел обыкновение работать в ночи и спать до обеда. Так что пришлось отложить мысли о том, чтобы закупиться для Рейда прямо сейчас. Я отправился домой, купил на одной из улочек четырех столбов свежую утреннюю выпечку, немного овощей, колбасу и десяток яиц. Вернулся домой и, обнаружив проснувшуюся месть, приготовил завтрак. «Как прошли твои ночные дела?» — поинтересовалась Блонди, с удовольствием поедая яичницу с тостами. Результативно, не вдаваясь в подробности, ответил я. Девушка кивнула, не настаивая на рассказе о моих ночных похождениях, и я непроизвольно улыбнулся. Мне нравилось, что она не докапывается до вещей, которые ей не обязательно знать. А как ты себя чувствуешь? спросил я, разглядывая посвежевшее, но все еще бледное лицо мисти. Хорошо. Блонди улыбнулась и на мгновение сжала мои пальцы своими. Ну, во всяком случае, лучше, чем пару дней назад. В твоем доме я чувствую себя в безопасности. Жаль, что долго это не продлится. О чем ты? Помнишь, мы столкнулись на улице с парнями из той банды, с ублюдками м mm, да Мила, нахмурившись, кивнула Мисти. «У меня с ними проблемы. Босс ублюдков хочет, чтобы я вступил в их ряды, а для меня это неприемлемо. Но если через пару дней я не соглашусь, меня выживут из города. Или просто грохнут где-нибудь в пустошах или в сумраке». «Но это же... это ужасно! Куда смотрят власти?» Возмутилась Блонди, широко распахнув свои огромные ультрамариновые глаза. «В сторону!» Усмехнулся я ее наивности. «В сторону они смотрят» потому что ублюдки нужны командории, по крайней мере отделению Кайтрана. А сумеречные охотники-одиночки ни на что не влияют. Особенно те, чьих родителей считают предателями. Последние слова вырвались изо рта против моей воли, но было уже поздно. Мисти услышала их и поняла, что я говорю о своих родителях. «Ты хочешь поговорить об этом?» «Нет». Я выдохнул, задушив зарождающуюся в душе злости, покачал головой. «Не сейчас». «Просто...» Блонди встала со стула, подошла и опустилась на колени передо мной, заглядывая в глаза. «Если тебе захочется обсудить что-то, я всегда рядом». «Спасибо», — улыбнулся я, чувствуя тепло, исходящее от ее слов. «Я запомню. А теперь собирайся. Сегодня много дел». Закончив с завтраком, мы покинули мое жилище и поехали в мастерскую. Первым делом я прикупил энергокристаллов подходящего размера. Получив их в свое распоряжение, сел обратно в мобиль, припаркованный на пустой стоянке за большим торговым домом. Убедившись, что вокруг никого нет, я велел Мисти поглядывать по сторонам и вставил энергокристалл в сумеречный компас, который теперь всегда таскал с собой в плоской кожаной сумке на поясе. «Ну, погнали!» «Куда?» — не поняла девушка и ахнула, когда я активировал девайс Нокса. «Из проекционного кристалла компаса вырвались частицы, закружились и образовали круглую, объемную иллюзию карты, примерно полметра в диаметре». «Что это?» «То, что спасет тебе жизнь, а мне позволит найти оставшиеся ключи», — пробормотал я, вглядываясь в проекцию. «Стоп, это какой масштаб?» «Дерьмо Грифона». Осознав, что карта показывает примерно пять сотен километров вокруг Кайтрана, я обалдел. Не думал, что она настолько большая, да еще и интерактивная. Вот это да, не удержавшись, воскликнул я, когда понял, что жестами можно приближать, отдалять и двигать карту. Город, стена, холмы, леса, озера, реки. Так, а это что? Ага, светящимся белым пунктиром обведены сумеречные зоны. Это поляны, сразу кайтраном. Это уже рощи. А вот и лабиринт, в котором мы побывали. Увеличив масштаб, я понял, что детализация рельефа оставляет желать лучшего. Даже мои бумажные карты выигрывали в этом, но... Смысл компаса был в другом. Да, детализированного рельефа того же лабиринта разглядеть было нельзя. Лишь общие чертания до перехода между локациями. Но зато компас проецировал расположение некоторых аномалий внутри урочища. Показывал медленно перемещающиеся точки нескольких видов монстров и более жирные точки ключеносцев. Понять, что где находится, было несложно. Стоило приблизить карту, как над сумеречными тварями и аномалиями всплывали названия. «Невероятно», — выдохнул я. Просто невероятно. И самое главное, компас показывал монстры и аномалии, данные о которых в него загрузил Нокс. Не только в одном урочище, во всех. Во всех, где эти аномалии имелись, а монстры водились. Я убедился в этом, быстро просмотрев несколько других сумеречных зон, а затем выключил компас и вытер салбопот. Ко мне попало настоящее сокровище. Я лишний раз убедился, что имея на руках такую вещь, надо уезжать из города как можно скорее. И не возвращаться, пока я не воткну себе в сердце пять ключей. А может, и после этого не стоит? Может, есть смысл свалить в столицу и поступить в командорию там? Размышляя об этом, я понял, что внутри поселилось чувство смутного и неясного беспокойства, которое периодически появлялось у меня перед какими-то важными событиями. Например, перед встречей с Ноксом. Или перед нападением ублюдков на зараженных. Пораскинув мозгами я согласился сам с собой задерживаться в кайтране не было никакого смысла поэтому мы с мисти проехались по лавкам мастерской закупили все что было необходимо для долгого похода затем я отвез блонди вместе со всем барахлом домой выгрузил два набитых до отказа рюкзака, думая о том что все это мы на байке не утащим можно было конечно отправиться за город и на мобиле но оставлять арч на неопределенный срок не хотелось Что-то мне подсказывало, что я могу вернуться сюда вообще не скоро. Ведь кроме ключей есть еще и мисти. Я обещал помочь ей, и у блонди осталось не так уж много времени, прежде чем проклятие погрузит ее в вечный сон. Возможно, сразу после нахождения ключей стоит отправиться на поиски противоядия. Моя напарница говорила, что знает, где обитают цветки. Вероятнее всего, в компас данные о них не загружены, но с этим устройством добраться до тварей будет все равно легче. Думая об этом, я чувствовал странное ощущение. Впервые за долгое время я оказался очень близко к первой части своей цели — добыть пять ключей. Но при этом по-настоящему серьезно задумался, что сразу после их нахождения был готов на какое-то время отодвинуть вторую часть плана — поступление в Командорию. Компас, который можно доработать вместе с Ноксом, это, конечно, круто. Но куда больше мне хотелось помочь Мисти. Да, хотелось в самом деле. Я чувствовал, что привязался к ней и совсем не желал, чтобы она навсегда уснула. Тем более, надписи на руке никогда не появлялись просто так. Отец решил, что зачем-то девчонка будет нужна мне. Затащив сумки в квартиру и оставив там месте, я в очередной раз напомнил себе, что нужно действовать последовательно. Если я захочу забрать с собой байк, имея мощность мобиля, сделать это, наверное, можно. Надо попросить Райдингера, наверняка он сможет помочь. Сделает какой-нибудь прицеп или что-нибудь подобное. «Все равно мне нужно заскочить к нему за отремонтированной перчаткой и самим байком». К счастью, изобретатель оказался дома. «Забирай свой хлам!» Дымя сигаретой у распахнутых настежь ворот ангара, произнес он вместо приветствия. «Он там, на столе справа!» «И вам доброго дня, мастер!» Усмехнулся я, закидывая перчатку и заказанные к ней заряды, и прочие мелочи в рюкзак. «Арч тоже готов?» «Спрашиваешь?» Наигранно оскорбился инженер, подходя к стоящему внутри байку. «Смотри внимательно!» Он указал рукой на установленный в мощный стальной короб со странной решетчатой крышкой кристалл квадратной формы, закрепленный между двумя фонарями в передней части могоцикла. Что это? Свичер гравитационный, модель 05. Или гравицапа называй как хочешь. Модель 05? То есть экспериментальная, наполовину доведенная до ума? Ты бы радовался, что я вообще взялся тебе его установить. Да я и радуюсь. Как его настраивать-то и что умеет? Я тебе в прошлый раз объяснил, что он умеет. Даже пьяный это запомнил, болван. А ты и трезвым не смог? Да смог, смог, я примирительно поднял руки. Но настраивать-то его как? О, старые боги, пошлите ума молодому по Всем разжевать надо. Видишь, решетку на кристалле. Ну? Баранки рот дно. По бокам коробки торчат регуляторы. Крутить эту решетку и комбинировать можно по кругу. Вертикально поставишь, гравитационная полярность поменяется в этой плоскости. горизонтально в этой. Хоть по диагонали выстави мне насрать. А решётка стелериума не пропускает гравитационные волны, так что кристалл будет как бы стрелять ими через выставленный тобой трафарет. А наклон этой решетки даст нужный эффект. Направишь вниз, и объект придавит к земле. А то и под нее загонят. Мощность не проверял. Направишь вверх, объект вот здесь подбросит. В какой-нибудь из сторон откинь влево или вправо. Доступно объяснил? Доступно. Я покрутил регуляторы решетки и заметил, что наклонять ее секции можно навстречу друг другу. Так понимаю, что если выставить что-то подобное, объект взаимодействия целым не останется? Верно. — одобрительно кивнул Рейдингер. В таком случае магнитное поле объекта разорвется, и с большей долей вероятности материальная основа тоже разлетится в клочья. А на каком расстоянии действует устройство? Но учитывая, что на скорости будешь его использовать, я выставил 10 метров. Прицела никого нет, придется тренироваться и на глаз. По сиденью установил регулятор. Без меня лучше туда не лезть, но если уж совсем приперет, Через него можно регулировать расстояние выстрела и мощность. Там же емкость для энергокристаллов, отдельная от энергосистемы Байка. В следующие полчаса Рейдингер объяснял мне тонкости нового изобретения, и честно говоря, мне не терпелось его испытать еще бы. Это, по сути, была пушка, способная разорвать в клочья предмет любой прочности подкинуть на 10-20 метров пару центнеров веса или впечатать их в землю, смяв в лепешку. Но ученый настоял, чтоб я не вздумал экспериментировать в городе, так как патент на такое устройство получен не был, а использованные в нем артефакты не были задекларированы. Я согласился и плавно перешел к следующей своей просьбе. Благо, Рейдингер сам натолкнул меня на нее. Что, дела в гору пошли? Поинтересовался ученый, кивком указывая на мобиль, который я у ворот за пределами территории особняка. Можно и так сказать. Подарок за спасение. Щедрый подарок. Так и спасенный не бедняк. Я, кстати, хотел с вами и насчет этого мобиля поговорить. Я куплю, даже не предлагай. Фыркнул Райдингер, выплевывая уже которую по счету сигарету и топча ее каблуком ботинка. «У меня свой есть, не хуже. Да только я все равно на нем почти не езжу. Вечно в гараже стоит». «Да я не собирался продавать вам этого, красавца». «А что тогда?» «Мне бы, не знаю, прицеп, что ли? Или какую-нибудь конструкцию из багажника сделать, чтобы я байк мог с собой возить. Может, расширить его, соорудить выдвижные рельсы и... что за дурость?» Возмутился ученый, направляясь к моему мобилю и внимательно осматривая его. «Уродовать — такое прекрасное устройство! Ты больной на голову, Карана!» «А прицеп? Я тебе что, сельскохозяйственная лавка?» «Но я...» «Ездить на мобиле и таскать за собой могоцикл», — Райдингер покачал головой. «Ты, конечно, большой оригинал, А те недавно стали популярны гибриды пассажирских и грузовых мобилей. Хм... Есть мысли?» «Думаю, что багажник уродовать не обязательно. Можно сделать выносное крепление и фиксировать в нем байк». Ну-ка, крикни Говарда. Пусть откроет ворота и загоняй задом свой колымагу в ангар. Сейчас придумаем что-нибудь.